Глава 29. Когда Ансельму вошел в пещеру, Роберт Джордан сидел за дощатым столом напротив Паблу. Посреди стола стояла миска с вином, а перед каждым из них по кружке. Роберт Джордан сидел с записной книжкой и держал карандаш в руке. Пилар и Марии не было видно, они ушли вглубь пещеры. Ансельму не мог знать, что Пилар увела туда девушку нарочно, чтобы та не слышала, о чем говорят за столом, и ему показалось странным, что Пилар нет здесь. Роберт Джордан поднял голову и взглянул на Ансельмо, когда тот откинул попону, висевшую над входом. Пабло сидел, уставившись прямо перед собой. Его глаза смотрели на миску с вином, но он не видел ее. — Я оттуда, сверху, — сказал Ансельму Роберту Джордану. — Пабло нам все рассказал, — ответил ему Роберт Джордан. «Там шесть трупов, а головы они увезли с собой», — сказал Ансельму. «Я пришел туда, когда уже было темно». Роберт Джордан кивнул. Пабло смотрел на миску с вином и молчал. Его лицо ничего не выражало, а маленькие свиные глазки смотрели на миску с вином, так, будто он видел ее впервые в жизни. «Садись», — сказал Роберт Джордан Ансельму. Старик сел на обитую кожей табуретку, И Роберт Джордан нагнулся и вынул из-под стола бутылку подарок глухого. Виски в ней было только до половины. Роберт Джордан протянул руку за кружкой, налил в нее виски и пододвинул кружку Ансельму. Выпей, старик, сказал он. Пабло поднял глаза от миски, и посмотрел Ансельму прямо в лицо, и когда тот выпил, снова уставился на миску с вином. Глотнув виски, Ансельму почувствовал жжение в носу, в глазах, во рту, а потом в желудке у него разлилась приятная успокаивающая теплота. Он вытер рот рукой. Потом взглянул на Роберта Джордана и сказал, «Можно еще?» «Конечно», — сказал Роберт Джордан, налил виски и на этот раз не стал двигать кружку по столу, а подал ее Ансельму. «Теперь виски уже не обожгло» но успокаивающая теплота усилилась вдвое. Это оживило Ансельму, как введение физиологического раствора оживляет человека, потерявшего много крови. Старик опять посмотрел на бутылку. «Остальное на завтра», — сказал Роберт Джордан. «Ну, что ты видел на дороге, старик?» «Много машин», — сказал Ансельму. «Я все записал, как ты мне говорил. Сейчас там у меня поставлен человек, женщина». «Немного попозже схожу, узнаю». А противотанковые пушки, видел? Они на резиновом ходу с длинными стволами. «Да», — сказал Ансельмо. «Прошли четыре грузовика, и на каждом была такая пушка, прикрытая сверху сосновыми ветками, а при каждой пушке по шесть солдат». «Значит, четыре пушки?» — спросил его Роберт Джордан. «Четыре», — сказал Ансельмо. Он не посмотрел на свою бумажку. «Ну а еще что?» Роберт Джордан записывал со слов Ансельмо все, что тот видел на дороге. Ансельмо, обладавший замечательной памятью, свойственной людям, которые не умеют ни читать, ни писать, рассказал все с самого начала и по порядку, и пока он рассказывал, Пабло два раза подливал себе вина из миски. «Еще видал кавалерию, она прошла в Лагранху с той стороны, где был лагерь Глухого», — продолжал Ансельмо. Потом он рассказал, сколько там было раненых и сколько убитых везли на лошадях. «Поперек одного седла лежал какой-то сверток, и я тогда не догадался, что в нем», — сказал он. «Но теперь я знаю, что там были головы». Он продолжал без пауз. «Кавалерийский эскадрон, остался только один офицер, не тот, который был здесь утром, когда мы лежали около пулемета, того, должно быть, убили. Среди мертвых двое офицеров, судя по нашивкам на рукавах». Они лежали поперек сетел, лицом вниз, руки болтались, и на том же сетле, на котором везли головы, была привязана Макина глухого. Ствол погнут, вот и все. Кончил он. «И этого достаточно», — сказал Роберт Джордан и зачерпнул кружкой вина. «Кто, кроме тебя, переходил через линию фронта на республиканскую территорию?» Андрес и Эладио, которые из них надежнее. Андрес, сколько ему понадобится, чтобы добраться отсюда до Новосеррады? Без поклажи и, соплютая осторожность, три часа, если повезет. Мы с тобой шли другой, более длинной, но более безопасной дорогой, потому что несли твои материалы. А он доберется наверняка. Но, сэ, «Наверняка ничего не бывает». «И у тебя не бывает». «Нет». «Значит, решено», — подумал Роберт Джордан. «Если бы он сказал, что доберется наверняка, я бы наверняка его и послал». Андрес сделает это не хуже тебя?» «Не хуже, а, может быть, и лучше. Он моложе. Но это надо доставить туда, во что бы то ни стало. Если ничего не случится, он доставит». А если случится, так и со всяким может случиться.